Было холодно, небо затянули серые тучи, в воздухе мелькали снежинки. Кружилась поземка. взёмка. Далеко за посадочной площадкой Глэдия видела сугробы. Вокруг корабля поставили барьер, чтобы толпа, собравшаяся со всех сторон, не подходила слишком близко. Люди были одеты в комбинезоны разных фасонов и цветов, казавшиеся надутыми, от чего человечество превратилось в кучу бесформенных предметов с глазами. Лица некоторых были прикрыты прозрачными щитками. Глэдия прижала руку в варежке к лицу. Ей было тепло, мерз только нос. Комбинезон не только укрывал от холода, но и сам выделял тепло. Она оглянулась. Дэниел и Жискар стояли рядом, оба в комбинезонах. Поначалу она протестовала. «Им не нужны комбинезоны, они не чувствуют холода». «Не сомневаюсь», — сказал Диджей. Но вы говорили, что никуда без них не пойдете. И мы не можем допустить, чтобы Дэниел торчал на морозе как есть. Это будет выглядеть противоестественно. Мы не хотим вызвать враждебность, так явно давая понять, что с вами роботы. Но они же знают, что со мной роботы. А лицо выдаст Джискера, даже в комбинезоне. Знать-то они знают. Но могут не подумать об этом, если их не заставить. Так что давайте не будем заставлять. Диджи повел ее к наземному кару с прозрачными стенками и крышей. «Народ хочет видеть вас», — сказал он и улыбнулся. Гледия села, Диджи сел рядом. «Я герой за компанию», — сказал он. «Это для вас важно?» «О, да! Это означает премию для моего экипажа и возможное повышение по службе для меня. Я не хочу пренебрегать такой возможностью». Дэниел и Жискар сели напротив людей. Перед ними стоял еще кар, но непрозрачный и не меньше десятка каров позади. Толпа разразилась приветственными воплями и дружно замахала руками. В ответ диджей тоже поднял руку и с улыбкой подтолкнул плечом Гледию. Она небрежно помахала. В машине было тепло. Нос Гледии стал отогреваться. «Как неприятно блестят стекла», — сказала она. «Можно это устранить?» «Можно», — ответил Диджи, — «но не нужно. Это самое ненавязчивое силовое поле, которое мы можем установить. Восторженная публика, конечно, обыскана, но кто-нибудь мог ухитриться спрятать оружие, а мы не хотим, чтобы вам нанесли вред». «Вы хотите сказать, что кто-нибудь захочет убить меня?» Дэниел спокойно разглядывал толпу с одной стороны Кара, а Жискор с другой. «Весьма маловероятно, миледи», — ответил Диджи, — «но вы космонитка, а поселенцы не любят космонитов. «Кто-нибудь может ненавидеть их так сильно, что увидеть в вас только космонитку, но опасаться нечего. Даже если кто-то и попытается, хотя это и невероятно, то у него ничего не выйдет». Вереница Карров очень мягко двинулась с места. Гледия даже привстала от удивления. В передней части кара не было кабины. «Кто ведет?» – спросила она. «Кары полностью компьютеризированы», – ответил Диджи. «Разве у космонитов не так?» «У нас кары водят роботы». «А у нас роботов нет». Но компьютер по существу тот же робот. Компьютер не похож на человека. Его не видно. Каково бы ни было технологическое сходство, психологически это совсем иное. Гледи огляделась по сторонам. Все вокруг казалось совершенно безжизненным. Было что-то заброшенное в редких, лишенных листьях кустиков и одиноких деревцах. Природа словно умерла. Заметив, как Гледи тоскливо озирается по сторонам, Диджи сказал... Сейчас все выглядит не слишком привлекательно, миледи. Но вообще-то здесь неплохо. Есть сады, луга, поля. И леса? Настоящие дикие леса. Мы развивающаяся планета. Все еще надо делать. Мы живем здесь всего полтора-ста лет. Первым делом надо было засеять привозными семенами участки первых поселенцев. Затем мы пустили в океан рыбу и всяких беспозвоночных, чтобы по возможности создать самостоятельную экологию. Это не так сложно, если химический состав океанской воды подходящий. Если нет, то без предварительных масштабных изменений планету заселять бесполезно. А это еще ни разу не пытались сделать, хотя существует множество планов процедур. И, наконец... Мы пытаемся сделать страну цветущей, а эта работа трудная и медленная. И все поселенческие миры в таком состоянии? Да. Ни один еще окончательно не обустроен. Бейли-мир самый старый из всех, но и его еще не довели до ума. Еще пару столетий и поселенческие миры будут богатыми и полными жизни как на суше, так и на море. И за это время появятся новые миры, которые пройдут через разные предварительные стадии. Я уверен, что внешние миры прошли тот же путь много столетий назад и я думаю без таких огромных усилий нам помогали роботы мы обойдемся без них отрезал диджей а как насчет местной жизни растений животных которые были здесь до появления людей диджей пожал плечами а ерунда мелкие слабые Ученые, конечно, заинтересовались ими, поэтому местная жизнь и сейчас существует в аквариумах, ботанических садах, зоопарках. Кроме того, есть обширные пространства, как воды, так и суши, которые еще не обработаны, и там местная жизнь находится в первозданном виде. Но и они со временем будут изменены. Надеемся. А вам не кажется, что планета принадлежит этим незначительным мелким слабым существам? Нет, мы не сентиментальны. Планеты и вся Вселенная принадлежат разуму. Космониты согласны с этим. Где местная жизнь на Солярии? На Авроре? Кары подъехали к ровному, мощеному пространству, где виднелось несколько куполообразных зданий. Это главная площадь, тихо сказал Диджи. Официальный центр планеты. Здесь размещены правительственные здания. Здесь собирается планетарный конгресс. Здесь правительственный дворец и так далее. Простите, Диджи, но это не очень впечатляет. Здания какие-то маленькие и невзрачные. «Вы видите только верхушки, Миледи», — Диджи улыбнулся. «Сами здания под землей и сообщаются друг с другом. Это по существу единый комплекс, который все время растет. Это город. Вместе с окружающей территорией он составляет Бейли-таун». «Вы собираетесь со временем все запихать под землю? Целый город? Целый мир?» «Да, большинство из нас представляет себе Бейли-мир подземным». «Я слышала, что на земле есть подземные города». Да, так называемые стальные пещеры. И вы хотите сделать такие же здесь? Не совсем такие. Мы добавляем свои идеи и... Мы приехали. Миледи, нам вот-вот прикажут остановиться. На вашем месте я застегнул бы комбинезон. Зимой на главной площади жуткий ветер. Гледия так и сделала, с трудом соединив конце непослушной застежки. Так вы говорите, не совсем такие? Да, мы конструируем наши подземелье, учитывая особенности климата. Поскольку здесь климат в целом более суровый, чем на земле, требуются некоторые изменения в архитектуре. Правильно построенное здание должно сохранять тепло зимой и прохладу летом. В какой-то мере мы действительно сохраняем их, запасая тепло с предыдущего лета, а прохладу с предыдущей зимы. А как с вентиляцией? Пользуемся ею экономно. «Но когда-нибудь, Миледи, мы догоним Землю. Это, так сказать, высшее стремление сделать бы Бейли-Мир похожим на Землю». «Никогда не думала, что Земля настолько хороша, чтобы желать ее повторить», — пошутила Глэдия. Диджи быстро взглянул на нее. «Не шутите так, Миледи, с поселенцами, даже со мной. На эту тему нельзя шутить». «Простите, Диджи, я не хотела вас обидеть». «Вы не знали, но теперь знаете. Давайте выйдем». Двери кара бесшумно открылись. Диджи вышел и протянул руку Глэдди. «Знаете, вы должны выступить перед Планетарным Конгрессом. Так поступает всякое официальное лицо, пребывающее на планету». В лицо Глэдди ударил холодный ветер. Она отдернула протянутую Диджи руку. «Выступить? Мне об этом не говорили!» Диджи выглядел удивленным. «Я думаю, вам следует сказать что-то вроде приветствия». «Нет, я не буду. И я не могу держать речь». «Я никогда не делала ничего подобного!» «Придется! Ничего страшного! Всего-то несколько слов после долгих и утомительных приветственных речей!» «Ну что я скажу?» «Ничего замысловатого, поверьте, не надо! Мир, любовь и прочий вздор! Потратьте на них полминуты! Я набросаю кое-что для вас, если хотите!» Гледия вышла из кара. Голова ее шла кругом.